Три принципа детоксикации Когда курильщики бросают курить, они уменьшают для себя риск заболеть раком. Если мы прекратим способствовать росту раковых клеток в нашем организме, то контролирующие развитие рака естественные механизмы смогут вмешаться и обуздать его распространение. Чтобы защитить себя от рака, мы можем ограничить наши контакты с токсическими факторами окружающей среды,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 хорошо сбалансированного по омега-3 жирным кислотам мяса в большой тарелке овощей. Это традиционная средиземноморская кулинария. Вспомните, к примеру, итальянские закуски антипасти с большим количеством овощей, бобовых и небольшим количеством мяса. Так питаются вьетнамцы, индийцы, китайцы, случаев фрака у которых много меньше, чем на Западе.